Вечером друзья топили печку сосновыми шишками. Огонь ворчал в трубе. Денни и Пилон, сытые и довольные, пригревшиеся и счастливые, тихонько покачивались в качалках. Отблески огня в печке разгоняли мрак комнаты. хорошо. Да, Вспомни-ка ночи, когда мы мёрзли на улице. <смех> вот это настоящая жизнь. Да, ты прав. И как-то странно даже, и сколько лет у меня не было дома. Ага. А теперь у меня их целых два. Два. Не могу же я ночевать в двух домах. Ах, это меня и тревожит. Почему бы тебе... Слушай, не сдать другой дом жильцу... Дэнни даже подскочил от неожиданности. А, пилон! Как я сам об этом не подумал? А, ну кто у меня его снимет, пилон? Да я сниму! Я буду платить тебе 10 долларов в месяц. 15. Слушай. Это хороший дом. 15 долларов цена без запроса. 15? Впрочем, пилон произнес это только так. Просто для вида. Он согласился бы и на гораздо большую сумму Ибо он только что видел, как преображается человек Поселившийся в собственном доме И ему очень хотелось испытать самому такое преображение Значит, договорились Ты снимешь мой дом Я буду хорошим домохозяином, пилон Я не стану тебе докучать Дэнни снял со стены бумажные розы и исчез за дверью Вскоре вернулся мокрый, но торжествующий. В руке он держал бутыль вина. Несколько позже Дэнни и Пилон сцепились друг с другом, но даже не узнали, кто победил, потому что оба очень устали от волнений этого дня. Вино навевало дремоту, и они так и уснули на полу. Огонь потух. Печка, остывая, тихонько пощелкивала, а опрокинулся и после нескольких протестующих голубых вспышек погас в лужец собственного сала. В доме воцарилась тьма, тишина и покой.